Глава восьмая. Виктория. «О чем ты думала?» — Тася нарезал вокруг меня круги. «Сказать о свадьбе за два часа до события — верх наглости». «Это не свадьба, а регистрация отношений», — проворчала я, плюхаясь в кресло. «Да и отношений-то никаких особо нет. И вообще, мне через час нужно быть на месте». Стас тряхнул синей челкой и впился в меня пристальным взглядом. «А ты хочешь отношений?» Я кивнула. «Тогда ты должна быть принцессой!» «Так, полчаса на прическу и макияж, а потом идем за платьем. Есть тут у меня одно на примете. Мужик-то хоть нормальный?» «Нормальный!» Вздохнула. «Тогда нужно сделать так, чтобы он от тебя глаз отвести не смог!» Стас обернул вокруг меня накидку и принялся колдовать. Я изо всех сил пыталась подавить панику. За прошедшее после наших посиделок в бане время Артур ни разу не приезжал. Только звонил каждый день и спрашивал всякие глупости. Про случившееся в доме Насти мы не говорили. Мне было стыдно, а сам он эту тему не поднимал. Стас через полчаса действительно сделал из меня красотку. Волосы завил крупными локонами и поднял наверх, обнажив шею. На лицо нанес легкий макияж а потом потащил меня в магазинчик, который находился в двух домах от салона. — А там... — Ничего себе! — пробормотала я, разглядывая свое отражение в большом зеркале. Светло-бежевое платье в пол из слоев легкого шифона село идеально. Я покрутилась немного. Кожа в мягком контрасте казалась золотистой, а волосы истинно черными. И хорошо, что я сегодня обула ноги в белые балетки. Все прекрасно сочеталось. — Тась, ты волшебник! — шмыгнула носом. — Я тебя так люблю! — Не волшебник, а квалифицированный фей! — усмехнулся он. — И не вздумай реветь, иначе все поплывет! Я кивнула и снова посмотрела на свое отражение. Впервые за долгое время почувствовала себя красавицей. «Пора менять привычные джинсы, в которых ношусь по стройкам, на что-то более женственное». Стас оперативно загнал меня в машину, не дав заплатить за платье. Сказал, что это подарок. Пришлось согласиться, иначе мы спорили бы до вечера. «Не трясись!» – он остановился на парковке у ЗАГСа. «Если он не явится, то у меня с собой очень острые ножницы. Мы съездим к нему и отрежем все лишнее». Я на секунду зажмурилась и открыла глаза. «Не получится. Он уже здесь. Вон, в парадном кителе стоит». Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «А еще здесь девчонки, моя мама и один из Догилевых», пробормотала, отмечая, что хотя бы Машки нет, а то я ждала бы какой-нибудь масштабной катастрофы. Стас тоже заметил толпу народа, стоящую на крыльце. А ты говорила, что это не свадьба. Думаю, что вам сегодня выделят человека и для держания свечки. Я не стала дослушивать и выбралась из машины. Решительно направилась в крыльцу. Страх почему-то прошел, зато я действительно разозлилась. Невеста прибыла, громко сказала Анжелика, отодвигая Андрея с моего пути. Артур замер на пару секунд и повернул ко мне голову. И снова замер. Что он там себе надумал, я не знала, потому что его лицо совершенно закаменело. — Что вы все здесь делаете? — прошипела, вскарабкавшись по ступенькам. — Тебя замуж выдаем! — вперед вышла мама, держа в руках цветочную подкову, которую в виде венка нацепила мне на голову, смяв прическу. А то ишь, чего удумала, без родительского благословения в другую семью прыгать. — Вся в тебя! — огрызнулась я, уворачиваясь. — Отец знает? — Знает. У меня сердце в пятки ухнуло. Уговорила его сюда не ездить. Дома поговорите. Я вздохнула. Домой сегодня появляться расхотелось. Придется у бабы Нюры пересидеть. Или к Насте снова наведаться. Подняла на Артура виноватый взгляд. Я же не думала, что сюда все припрутся. Однако парень так и стоял с каменным лицом. Наверное, раздумал жениться на мне. Только рот открыла, чтобы спросить, как дверь открылась, и на крыльце появился Евгений Лаврентьевич собственной персоной. «Ну, все в сборе!» – дядя Женя осмотрел присутствующих. «Идемте внутрь, нас обещали без очереди принять, потому что жених через три дня на ученье отбывает», – оповестил он. Артур отмерх, схватил меня за руку и потащил внутрь здания. «Извини», – пробормотала, едва поспевая. Он скрипнул зубами, но ничего не ответил, все так же таща меня по коридору. «Я не знала, что все сюда приедут». Он резко остановился, так что я чуть не вписалась в его бок. «Не извиняйся», — просипел он, потом прокашлялся. «Это командир всем сказал собраться, так что извиняться надо мне». Я нахмурилась, пытаясь обдумать новые вводные данные, но мне этого не дали сделать, впихнув в просторный кабинет. К нам тут же подошла замученная чужим счастьем женщина и спросила. «Измайловы?» Артур кивнул, а я попыталась вспомнить, ставила ли галочку в графе смены фамилии, когда заявление подавали. Вроде бы нет. «Прошу сюда». Она пригласила нас в смежный кабинет. Сзади послышался топот. «Значит, и остальные нас догнали». Повернулась к Лике. «А Машка где?» – спросила ее. «Вещи твои перевозит». «Толик у вас всю ночь ремонт в доме доделывал. Последние штрихи наводил, технику устанавливал. И сейчас тоже ей помогает». Я остановилась. «Ремонт? Вещи?» – переспросила. «Ну да. Ваш дом закончили раньше, чем остальные, чтобы к свадьбе успеть. Вот и...» «Твою мать!» – прошипела, поворачиваясь к Артуру. Он тоже выглядел ошеломленным, а еще крайне недовольным. Как будто не ожидал такого скорого переезда. «Так и знала, что вы обрадуетесь», — нахмурилась Анжелика и подтолкнула нас к регистраторше. «Идите, женитесь, а потом мы вас домой повезем». «А я говорил про свечку», — послышался негромкий смешок Стаса. «Пока нас расписывали, я пыталась не впасть в панику. Это же мне сегодня придется с ним в одном доме ночевать». — Ну, девочки, устрою я вам веселую жизнь, как только со своей разберусь. Еще и Гарин, поросенок, поучаствовал и мне ничего не сказал. — Прошу ответить жениха, — услышала краем уха. — Да, — поспешно сказал Артур. — Прошу ответить невесту. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Рука Измайлова сильно стиснула мою, заставив пискнуть. Его пальцы тут же разжались. Регистраторша нервно посмотрела на меня. «Эм, да, согласна», — припомнила я, чего от меня все ждут. Рядом громко выдохнули. Регистраторша тоже обрадовалась и продолжила. «Прошу обменяться кольцами». Я посмотрела на Артура. Кольца я не запасала. Я вообще почему-то про них даже ни разу не вспомнила, хотя меня все вокруг дергали из-за того кольца, что уже было на моем пальце. Жених полез в карман и достал оттуда черную бархатную коробочку с известной в дизайнерском мире эмблемой. Откуда у него такие деньги? Простые с виду кольца сверкнули в свете ламп. Вот только я заметила гравировку в виде букв А и В, сплетенных в изящный вензель. Пока любовалась кольцами, мне на безымянный палец правой руки ловко надели то, что поменьше. Дрожащими руками взяла второе кольцо — и каким-то чудом, трясущимися пальцами надела его на руку Артура. «Можете поцеловать невесту?» — разрешила регистраторша. Я нахмурилась. «Зачем целовать, если это все не по-настоящему? Вот только кто бы меня спросил?» Измайлов просто нагнулся и чуть коснулся моих губ в легком поцелуе. Но это настолько выбило меня из колеи, что я пришла в себя только тогда когда меня подхватили на руки и потащили в неизвестном направлении куда пискнула я мой теперь уже муж почему то неодобрительно посмотрел на меня но все же соизволил ответить в машину нас андрей отвезет остальных командир заберет отчитался он они же не влезут в уазик запротестовала я артур хмыкнул и вышел из здания он сегодня на другой машине Он кивнул куда-то в сторону. «У меня глаза округлились, когда я увидела большущего тигра. Не в смысле животного, а в смысле названия машины. Я такие только по телевизору видела. Я бы еще вживую посмотрела, но меня понесли к внедорожнику Догилева и упихали на заднее сиденье. На переднем устроилась лика, и Артуру пришлось сесть рядом со мной». «А теперь вы все, кроме Андрея, рассказываете мне, почему здесь сегодня было столько народу?» – потребовала я. Анжелика тут же оживилась и принялась объяснять, повернувшись ко мне в полоборота. «Сегодня утром позвонил папа. Сказал, что так как у Артура тут родственников нет, то мы просто обязаны поддержать его во время церемонии. Да и вообще, негоже жениться втихаря. Я девчонок обзвонила, все согласились». А потом твоя мама пришла, пришлось ее сюда везти. Вот. Это еще помимо того, что мы полночи не спали, все в доме доделывали, — пожаловалась она. — А бабнюра вообще решила, что ты беременная, раз так тихо свадьбу делаете, — быстро добавила она, увидев выражение моего лица. Я поперхнулась воздухом и закашлялась. Номинальный муж рядом, кажется, и вовсе застыл туканом. Почему? — сообразила спросить, прокашлявшись. Анжелика совсем развернулась ко мне и насмешливо посмотрела. — Ну а по какому поводу еще так тихо женятся? — Сейчас вся деревня так думать будет, — пожала она плечами. Я надулась. — Так в деревне что ни случись, все по залету. Большая свадьба по залету, тихая тоже. Да у нас, походу, и разводятся по залету, и даже умирают по этому поводу, — проворчала недовольно. Артур же почему-то резко успокоился и принялся поглаживать мою ладонь. Вряд ли осознанно, но это меня очень и очень отвлекало от размышлений. «Вот, блин, я же сейчас замуж вышла и фамилию сменила!» «А почему Измайлова?» — вырвался у меня вопрос. Поглаживания тут же прекратились. «Я же не хотела фамилию менять!» — припомнила, подняв голову. «Да и кольца снова дорогие!» — пролепетала, напоровшись на тяжелый взгляд Артура. Сдаваться я не стала, а потому требовательно смотрела на него. — А как надо было? — мрачно спросил он. Я растерялась на секунду, но мне нужны были ответы. — Оставить мою фамилию? Купить кольца попроще? — галина тебе в женихе подсунуть? — вдруг зло продолжил он. И сказано это было даже не агрессивно, а как-то разочаровано, что ли. — А при чем здесь Толик? — Я нахмурилась и покосилась на Догилевых, упорно делающих вид, что здесь их нет, и вообще машина едет сама по себе. Артур отвернулся и уставился в окно. — Ты с ним общаешься, — сообщил он, не поворачиваясь. И я тут же принялась думать. Такое поведение очень похоже на ревность. Сколько раз я такую реакцию у Артема Догилева видела, когда на Таньку кто-то не так смотрел». Но если учесть то, на каких условиях мы с Измайловым только что поженились, то такое чувство в наших отношениях неуместно, значит, банальное мужское собственничество. — Я много с кем общаюсь, — выпятила подбородок. — И у некоторых даже ночую иногда. Кажется, меня сейчас начнут ограничивать в доступе к друзьям. — У Гарина тоже? Он с каменным лицом повернулся ко мне. — Нет, — пришлось признаться пока тут Третья мировая не случилась. У него не ночую, но он мой друг, и я буду с ним общаться. Тут же выдвинуло условие. Артур почему-то уставился на мою правую руку, где сейчас красовалось обручальное кольцо, погипнотизировал его взглядом с минуту и выдохнул. Ладно. Он снова начал поглаживать мою ладонь, которую из своих рук так и не выпустил. Если он так попытался меня отвлечь от моих вопросов... Тут он глубоко ошибался. Так почему я сейчас Измайлова? Его взгляд тут же заметался по салону машины. Уже подъезжаем, спасла его Лика. Вик, ты там оставшуюся мелочь сама доделаешь, ладно? Шторы потом с Тани подберете. Вы тут одни еще дней пять жить будете, успеешь. Ну вот, такой допрос сорвался. Действительно, что ли, у Машки уроки попыткам взять? Или еще кого-нибудь по этим вопросам напрячь? Мы остановились у одного из новеньких таунхаусов, построенных по типовому проекту, одобренному всеми сторонами заказа. Рядом с домом стоял Толик, который что-то объяснял Машке. Николай настороженно следил за ними, стоя чуть в стороне. — Аллергия! Она тебе за шиворот его засунет, и все! — услышала, выходя из машины. — Чего вы ругаетесь? — поинтересовалась Лика. Гарин посмотрел на нас и скривился. Она котенка притащила. Точнее, Колька где-то подобрал котенка, а она решила, что тут ему самое место. Он махнул рукой на дом. А что мне его у себя, что ли, оставлять? Тем более, что меня Хохриков потом вместе с этим котом точно на улицу вышвырнет. У него-то точно аллергия на шерсть. Он даже свою сбривает. Марья не была намерена сдаваться и ткнула пальцем в Артура. «У тебя аллергия на кошек есть?» Он быстро помотал головой. «А у тебя?» — спросила она меня. — Нет. — Вот видишь, Гарин, нормально они кота прокормят. Создал проблему на ровном месте. Она громко фыркнула. — Тем более мы ему и лоток, и миску, и даже еду купили. Толик закатил глаза и повернулся ко мне. Оглядел с головы до ног и одобрительно улыбнулся. — Отлично выглядишь. Артур тут же схватил меня за руку. — Так, выезжайте, куда вам там надо, а вы идите в дом и празднуйте свадьбу махнула на нас предусмотрительная Анжелика. «А мы к Женьке поедем. Он там с двумя бабушками и страдался весь, наверное», пробормотала она. Быстрее всех сориентировался Артур. Он подхватил меня на руки и понес к дому. Я же изо всех сил старалась заставить себя молчать и не спрашивать, чего он меня сегодня весь день на руках таскает. Да и в прошлый раз меня якобы пьяную на руках перемещал. Надорвется же. Дверь в дом была открыта. А прямо в прихожей, на полу, сидел белоснежный котенок. Маленький, не больше двух месяцев. Рядом стояла плошка с молоком. «Поставь меня», — попросила мужа. Он подчинился. Я тут же бросилась к животине, намереваясь затискать неожиданного домашнего питомца. «Артур, я уже полчаса смотрел, как Вика носится по новому дому, прижимая котенка к груди». Я и сам с любопытством осматривался. Все действительно сделали очень неплохо. На первом этаже находились кухня, гостиная и ванная, а на втором две спальни. Единственное, что настораживало, так это единственная кровать на втором этаже. Вторая комната была не обставлена. «Слушай, твоей маме должно понравиться», — вынесла вердикт Вика, любовно поглаживая столешницу кухонного гарнитура. Я тут же помрачнел. «Мама мне звонила сегодня утром и вынесла весь мозг, обозвала меня тормозом и сказала не звонить ей, пока внуков не сделаю. А как я их сделаю, если моя жена прижимает к пышной груди подсунутого Машкой кота, а не меня?» Посмотрел на ее декольте и сглотнул. «Я всегда считал Вику красивой, но это платье я, пожалуй, сожгу. Оно обрисовало каждый ее изгиб». Да и телесный цвет будил воображение и вызывал повышенное слюноотделение. Я, когда ее увидел там, у ЗАГСа, думал, что сердце остановится. Обязательно надо запретить ей носить такие вещи. А еще я тогда очень испугался, что она пошлет меня куда подальше, развернется и уйдет. У нее такое лицо было, когда она неслась по парковке, что я именно это и предположил. Отпустила только тогда когда после регистрации в машину сели. Ровно до тех пор, пока она меня расспрашивать не начала. Ну и что, что моя фамилия у нее? Я бы вообще табличку на нее повесил. Собственность Артура Измайлова. Ну, хоть кольца вовремя привезли. Пришлось брата задействовать, чтобы все успели. — Ну, что будем делать дальше? — спросила меня Вика, усевшись на табурет и спустив котенка с рук. — Вещи разбирать? — — ляпнул первое, что пришло в голову. «Точно — Точно! Она подняла вверх указательный палец. — Я пока переоденусь, а ты можешь начать разбор. Она подскочила и прошла мимо меня к баулам, которые так и стояли в прихожей. Я мысленно застонал. Ни на одной двери в доме, кроме входной, не было запирающих механизмов. И как мне теперь перестать об этом думать?